Глава третья. Вия снял с меня чемодан и сел рядом. Положил руку на живот. Я хотела скинуть ее, но рыжий верзел и не позволил. Сейчас будет легче. Я перестала упиваться горем, прислушалась к теплу, которое разливалось по всему телу. Тепло вытесняло страхи. Высохли слезы, пропало желание бежать. Через мгновение я даже почувствовала себя счастливой, как человек, принявший не одну рюмку крепкого пойла. Когда море по колено. Что ты со мной делаешь? я скосила глаза на Ви. Возвращаю тебя к жизни. Он был серьёзен. Так я всё-таки умерла? Внезапно пришедшая мысль опалила мозг. Как я не подумала, что в такое место попадают не просто так. Вдруг меня ещё вчера, до встречи со светиком семицветиком, сбил автомобиль или подавилась съеденной на ходу булочкой? А остальные события это сценарии, разыгрываемые для оставшихся белой и свет. Тринадцатый маршрут, оказавшийся котАалком. Нет, место администратора может занимать только живой человек. Эти слова немного успокоили. Леди, живой человек. Но кто тогда ви? Байкер убрал руку и одёрнул свитер. Выходит, его ладонь лежала на моём голом животе, а я даже не дёрнулась. А все остальные призраки Я села. Те, кто ехали со мной в автобусе и все живущие в гостинице, мы называем их душами, запутанными душами, которые не могут покинуть мир только из-за того, что их держат нерешённые проблемы. Здесь их последний приют перед тем, как отправиться. Виз сделал паузу, чтобы я сама догадалась, куда отправляются мёртвые. На небеса? Не всегда. Грехи тянут вниз. Ты сказал мы. Кто мы? Я и братья Кристофер. Боже, а это еще кто? Я перевесилась через кровать, чтобы достать с пола шляпу. Придвинула ближе к себе чемодан. Я еще не отказалась от идеи покинуть логово беспокойных душ. Да, Ви немного прояснил ситуацию, но я получила не все ответы. Поэтому личное имущество предпочитала держать рядом. Хозяева гостиницы. Здоровяк наблюдал за моими телодвижениями. Я могу с ними обсудить контракт. Правильно сказал Вей. Я смекалистая и сразу поняла, что байкер всего лишь охранник, которому велено не пущать. Важные вопросы лучше решать с боссами. Я бы хотела протестовать свой трудовой договор, поскольку не читала его и не подписывала, считая своё удержание здесь незаконным. Ну что ж, Вей поднялся. Так и сделаем. Дождёмся братьев. Они сейчас отсутствуют, но скоро прибудут. Поэтому давай перестанем кочевряжиться и спустимся вниз. Лидия заждалась. Скоро это когда? Я больше не допущу промашек. Все эти туманные словечки лучше сразу уточнять. Я должна знать точное время. Здесь времени нет. Обрадовал меня рыжий детина. А солнце? Я кивнула на распахнутую дверь на балкон. Это твои внутренние часы. Ты думаешь, что сейчас день, поэтому видишь солнце. Пока Вий нёс чушь, я вытащила из сумки мобильник. Он так и показывал 7:53. Я запустила перезагрузку. Байкер усмехнулся. Представь, что сейчас ночь, попросил он. День завершился, и ты готовишься ко сну. На тёмном небе высыпали звёзды, тут усмехнулась я. Не выйдет. Я ещё не обедала и не ужинала. А я не привыкла ложиться спать на голодный желудок. Раба привычек. Без соблюдения ритуала мои внутренние часы тоже начнут сбоить. Я показала ему перезагрузившийся мобильник. На циферблате светились цифры начала времён: 0 часов, 0 минут. Хорошо пошли вниз. Вип протянул руку. Проводим лидия, я тебя покормлю. Обещание еды подкупило. Я оживая, и мне следовало поддерживать в себе это убеждение. Автоматом вложила пальцы в ладонь байкера. Это была ошибкой. Легкомысленность и приподнятое настроение тут же вернулись. Роящаяся в голове вопроса сдула ветром. Я шла за Ви чуть ли не в припрыжку. Лестницу преодолела, едва сдерживая себя, чтобы не съехать на перилах верхом. «Лидия нас ждет». «О, а вот, наконец, и вы». Старушка, выбираясь из кресла, перевела взгляд на наши сцепленные ладони. "Чем же вы так долго занимались?" Я смутилась и отпустила мужскую руку. Счастливая улыбка моментально слетела с моего лица. Надо запомнить, что прикосновение Ви привращает меня в жизнерадостную дурочку. Пришлось провести с красной шапочкой воспитательную работу. Ви подтолкнул меня к стойке администратора. "Надеюсь, не в кровати?" Старушка оказалась язвой. Ещё бы и не извить. У неё каждая минута на счету, а я тут со своими истериками. В кровати, вздохнул Вий. Моё лицо загорелось. Гад, какой же гад. Губы здоровяка раздвинулись в улыбке, и он сделался похожим на довольного кота. Я разве соврал? Показывайте, что входит в мои временные обязанности, прервала я неловкую паузу. и намеренно указала на что согласилась. Ничего особенного, Лидия присоединилась ко мне, раскрыла гроссбух на пустой странице и пододвинула ближе. Вот здесь, она ткнула ногтком в линовую строку. Поставишь порядковый номер и передашь книгу гостю. Он впишет свои данные: имя, дату, когда покинул мир, обстоятельства смерти. Я перевернула страницу, чтобы посмотреть предыдущие записи, но они отсутствовали. Даже в самом начале книга оставалась девственно чистой. «Начинай свои записи отсюда!» Лидия упрямо вернулась на ту страницу, где указывала строку ногтем. «Но почему не сначала?» Я хотела понять. «К чему оставлять столько пустого места?» Ви, расположившийся по другую сторону стойки, с интересом наблюдал за нами. Заметив, что мы обе нервничим, перевелся и накрыл ладонью руку старушки. Тётушка Лидия так давно работает, что забыла, не посвящённая, не видит записей. Ах, да. Её щёчки сделались румяными. На самом деле забыла, что прежде всего нужно тебя посвятить. Лидия расстегнула брошь, украшавшую воротник, и попыталась прицепить её к моему свитеру. Я увернулась. Сначала я должна переговорить с хозяевами. Шаг за шагом я отступала к стене, но старушка продолжала надвигаться. Мне еще не ясны условия контракта. Лидия неожиданно зло топнула ногой. — Ты сколько можно издеваться надо мной? Я растерялась. Открыла рот, не зная, что ответить. Ее раздражение было объяснимо, но моя судьба волновала меня ничуть не меньше. А вдруг соглашаюсь, я делаю роковой выбор. Одно дело рисовать порядковые номера в журнале регистрации, совсем другое проходить посвящение. Лидия воспользовалась моей растерянностью. Она резко бросилась вперёд и стукнув меня спиной о стену, всё-таки навесила брошь. Я вскрикнула, машинально отталкивая человека, сделавшего мне больно. Вы меня укололи. Дело сделано, милочка. Старуха отряхнула руки, словно только что занималась грязной работой. Застегни замочек, чтобы не потерять око. Не забывай забирать его с собой, когда будешь спускаться вниз. Я перевела испуганный взгляд на Ви. Что вы только что со мной сделали? Ничего особенного, тот пожал плечами. Теперь ты можешь видеть то, что прежде было недоступно. Он кивнул себе за спину. Я ахнула. В холле сидели и стояли люди. Самые настоящие, не призрачные. Часть из них прибыла с тобой. Лидия подтолкнула меня к книге. Она была густо исписана. И все время, пока ты капризничала, бедняги ждали регистрации. Я опялилась на страницу, постепенно осознавая, как много душ прошло через гостиницу. Каждый месяц начинался с новой нумерацией, и заканчивалась она трехзначным числом. Тем временем старушка выдвинула ящик и достала оттуда деревянную шкатулку. Это лупа, которая поможет тебе понять, кто из гостей мошенничает. Чернила изменят цвет. Она откинула крышку и вытащила увеличительное стекло в металлической оправе, явно старинной, почерневшей от времени, но по-прежнему красивой. Я невольно потянулась за ней. Вещица оказалась тяжёлой. Направь на любую запись, веме мягко улыбался. Наверное, все мои мысли сразу же отражались на лице. никогда не умела делать непроницаемый вид наверное поэтому вся группа мне сочувствовала когда некита выбрал другую девушку я повела лупой над страницей и неожиданно для себя увидела как одна из строк загорелась красным вечно я делаю одно а думаю совсем о другом кровавой буквы свивались в непонятную вязь и выглядели так словно их писали дрожащей рукой вокруг кляксы и грязь нечитаемо я подняла взгляд на ви «В них нет истины», — ответил тот лаконично. «Что делать с ворном? Попросить написать правду?» «Раз солгавший, солжет снова». Вей со значением посмотрел на меня, и я ощутила, как по позвоночнику прошелся холод. Вроде не врала еще, а уже чувствовала за собой такой грех. «Мы отказываем таким». Поэтому ты должна предупреждать каждого, что следует писать истину, иначе убежище у нас не видать, наставительно произнесла Лидия. Она приводила одежду в порядок. Наша небольшая стычка растрепала её. Что случится с бронишками дальше? Им не будет покоя, милочка. Бродить века среди людей, которые их не видят, не слишком увлекательное занятие. Я передернула плечами. Сколько таких неупокоенных мучаются в мире живых? А что происходит с теми, кто прошёл регистрацию? Я посмотрела на смиренно ждущих постояльцев. Ну, им помогаем, ответил рыжий здоровяк. В основном хозяева занимаются этим. Лидия с беспокойством посмотрела на Вий. Она не знает? спросила она с опытом. Байкер покачал головой. Что я должна знать? Я уже поняла, мне спросишь, не получишь ответ. Однако в этот раз формула успеха не сработала. Сему в своё время Севаловский заметил ви и уступил место страждущей зарегистрироваться душе. Процедура регистрации на самом деле оказалась несложной. За стойкой находились самые обыкновенные люди, ни пятен крови, ни петли на шее, ни трупного запаха. Сначала мои пальцы тряслись, и очередные цифры 7 и 8 вышли настолько кривыми, что хотелось плакать. Но подоспел на помощь Ви. Он встал за мной и, положив ладонь на спину, унял все страхи. Когда я в четвёртый раз повторила, что гостьи должны сообщать о себе правду, только правду, ничего, кроме правды, выяснилось, что новоприбывших больше нет. Толпящиеся в холле уже являлись постоянцами. Почему они здесь собрались? Тихо спросила я у Веи, оттирая пальцы от чернил. Не умею пользоваться перьевой ручкой, умотрилась испачкаться. И мне чем заняться? Мне не хотелось, чтобы они торчали в холле целый день. Ещё не привыкла, что вокруг меня одни мертвецы и было не по себе. Постепенно ты во всём разберёшься. Я первое время тоже ходила сама не своя. Как вспомню, что страдальцы пишут в журнале так в слёзы. Потом привыкла. Леди смотрелась в крохотное зеркальце и рисовала себе губы. Женщина в любом возрасте остаётся женщиной. Тюбик помады в её руках плясал, то ли от неловкости хозяйки, потерявшей навык краситься, то ли от волнения перед встречей с мужем. И она хмурилась. Это так переживала, что даже не подумала учитываться в рассказы постояльцев, лишь проверила их с помощью лупы на правдивость. Она снова положила ладони между лопатками и желание немедленно открыть книгу, чтобы узнать истории бед наших постояльцев, исчезло. Я благодарно улыбнулась рыжему верзили. У меня появился помощник, который бережёт от ненужных страданий. Кстати, с удивлением заметила, что назвала постояльцев в гостинице нашими. Вы, дорогие тётушка Лидия, были сами не своя не потому, что прониклись судьбами людей, «Вы их страданиями забивали свои». Вия оставил заботу обо мне, дернув на прощание за локон, и обнял Лидию. Пришел ее черед получить успокоительное. «Я помню тот день, когда вы появились на нашем пороге. Измученная, потерянная, жалкая». «Я любила Георгия». «Да». «Больше жизни». «Поэтому его слова прости, но у меня есть другая, приняла как смертный приговор». Я бы даже смирилась с наличием любовницы, честно. Лидия посмотрела на меня, лишь бы Гриша не уходил. Но муж отцепил мои пальцы от своей одежды и закрыл за собой дверь. Спасибо, Радий, сон вытащил меня из петли. А ты, милый, Лидия положила ладонь на широкую грудь Ви. Напомнил, что жизнь прекрасна. Я всем вам благодарна, даже Феру. за то, что вы прики правилам позволило идти вместе с мужем. Жаль, не успела с ними толком попрощаться. Кто же знал, что долгожданный день настанет именно сегодня. И мы благодарны вам. Ве гладил Лидию по спине. Вы были для нас матерью. Скажи что же, старушка хлюпнула носом. Байкер ласково глядя на поднявшую голову женщину, разомкнула объятия и вытер её мокрые щёки большими пальцами. Дай мне смелости, попросила она. Вы можете остаться с нами? "Да!" крикнула я мысленно, понимая, что многие проблемы сразу решились бы. "И пришёл смелости, а ты предлагаешь отказаться от мужа?" с обидой в голосе произнесла Лидия. Закрой глаза. Афи вдруг перешёл на ты. Старожка выполнила приказ. Я услышала, как изменился голос байкера. В нём гремела далёкая гроза. И без того бледная радужка глаз сделалась вовсе прозрачной, как у слепца. Движения приобрели странную тягучесть, словно растянуло и само время. Теперь Вий едва походил на человека. Я запечатала рот ладонью, боясь нечаянным вскриком выдать свой страх. А Вий потянулся к голове Лидии, зарылся пальцами в её волосы, нарушая порядок и заставляя шпильки осыпаться на пол. Медленно наклонился и прижался губами к колбу женщины. Я не знаю, сколько они так стояли. Трудно определить время, когда сама находишься в оцепенении. «Все, иди. Тебе больше нечего бояться». «Теперь я это вижу», — побелевшими губами произнесла Лидия. По ее щеке поползла одинокая слеза. «Гриша уже здесь?» — получив утвердительный кивок, Цэтушка сняла очки и положила их на стол. Волосы собирать и не стала, лишь вытащила из петли верхнюю пуговку. Без тяжелой броши не было нужды застёгивать ворот под самое горло. Не прощаясь и не оглядываясь на нас, леди направилась к входной двери. Недавняя наставница забыла о моём существовании. Прямая спина, сжатые в кулаки пальцы. Люди потянулись за ней на улицу. Я тоже тронулась с места, но Ви меня остановил Он вновь был рыжим байкером. Не думаю, что ты захочешь это увидеть. Я, не понимая, свёло брови к переносице. Леди должна выполнить некий ритуал, пояснил он. Как условие, чтобы уйти с Григорием. Неприятный ритуал. Да. Дорогу в ад тоже нужно заслужить. Леди идёт вслед за мужем в ад? У меня пересохло во рту. Она сама выбрала этот путь. И никак нельзя отправить ее туда, куда положено. Она ведь хорошая, ты сам это знаешь. И о, грехи велики, — лаконично ответил Рыжий. А разлучаться она не хочет. Я оттолкнула Ви, преградившего мне путь к двери. Я хотела остановить Лидию. Нельзя из-за желания быть с любимым, идти на непростительный поступок. Даже находясь в отчаянии, нужно оставаться человеком. Я плохой знаток заповедей, помнила лишь основные, что чаще всего были на слуху. Не убей, не прелюбодействуй, не укради. Что из десяти не выберет Лидия, чтобы сделаться достойной ада? Когда я выскочила на крыльцо, то увидела быстро удаляющуюся Лидию. Она решительно направлялась к человеку, застывшему в центре пустыря. У кромки леса виднелся черный катафалк, запряженный черной же лошадью. Что у нее в руках? Трость? Леди была слишком далеко, чтобы я разглядела неизвестный откуда взявшийся предмет. Меч. Значит, убийство. Я не могла поверить, что Леди отважилась нарушить самую страшную из заповедей. Ритуальная. Григорий Васильевич Рогогов уже несколько дней как мёртв. Был отравлен женой. Той самой любовницей. Я повернула голову к Ви, вставшему рядом со мной. Влажный ветер раздувал его рыжие волосы. Густо пахло свежескошенной травой. Он мешал ей. Желчный старик, пусть и сидящий на куче денег, не идёт ни в какое сравнение с молодым любовником. За что боролся, на то и напоролся, выдохнула я.